Глава 2. Привыкшая пересказывать Майеру все события дня, я первым делом после возвращения вошла в его комнату. Сразу направилась к окну, чтобы раздвинуть шторы. Он постоянно задвигал их сам, стоило лишь оставить его в покое, предпочитая проводить сутки в почти полном мраке. Но служанки, я или его матушка, по очереди упорно их заново открывали, чтобы впустить в эту гробницу хоть каплю летнего солнца. Но не достигнув цели, я вздрогнула, когда расслышала вполне осознанный и четкий голос своего жениха. «Это ты? Слушай, я так долго спал, и мне снилось страшное. Полежи со мной, Хин, хотя бы две минуты, полежи со мной». Я нервно поёжилась, но все же голос подала. «Это я, хороший мой, Айса. Если хочешь, то я полежу с тобой рядом». Майер мгновенно потерял ко мне интерес и закрыл глаза, заново погружаясь в привычный бред. Я легла рядом и принялась гладить его по плечу и волосам, но чувствовала, насколько ему безразличны мои прикосновения. Он просто терпит, ждет, когда уйду. Решила не донимать его рассказами, а просто лежала и думала, от отчего же произошла эта вспышка. Первая осознанная речь после катастрофы. Я от переживаний немного похудела, да еще одета в чёрное платье, которое обычно предпочитала его возлюбленная. И в полумраке, да еще с воспаленным сознанием он просто на секунду нас перепутал. Поразительно, что почти сразу пришел в себя. Это и есть его единственное спасение. Но прекрасную демоницу не воскресить. Когда шла в библиотеку, столкнулась с его матушкой. Она неэмоционально кивнула мне в приветствие. Я поздоровалась в ответ. Меледи Сау воспринимала меня теперь просто как атрибут. Пусть я буду здесь, она даже благодарна за это. Но пытаться меня полюбить ей теперь ни к чему. Зачем ей, если даже ее дорогой сын меня никогда не любил? Меня пока устраивал этот равнодушный и беззлобный нейтралитет. Но сегодня она остановилась, будто что-то вспомнила и окликнула. «Айса, ты, кажется, уже все книги перечитала в библиотеке. Поднимайся в кабинет наверху, там есть другие издания. Благодарю, Миледи. Попробуй отыскать для него роман посмешнее, он всегда их любил». Мне в последний раз показалось, что он немного слушал. А даже если и не слушал, то пусть хотя бы от человеческой речи не отвыкает. Мы ему не позволим, миледи, нашими общими усилиями. Я и правда проводила все свое свободное время среди книг. Часто читала Майеру, а когда у него сидела мать, то штудировала Талмуды по магии, пытаясь отыскать способ ему помочь. И пока не хотела верить, что такого способа не существует хотя пролистанные двадцать пять томов говорили только об этом. В замке Сао мне было спокойно и понятно, в отличие от дворца, особенно после разговора с Элвином. Вот только моего мнения на этот счет не спрашивали. Уже на следующее утро герцог Кеймар снова прислал записку с просьбой прийти, а после слова «срочно» приглашение уже звучит приказом. Теперь нас с Аштаром провели в его кабинет, где главный советник императора два часа кряду нас допрашивал и требовал показать на карте расположение всех возможных мест в седьмой окраине, где могут скрываться военные гарнизоны. В таком деле я была готова помогать хоть три дня без отдыха, лишь бы от сил Зохара как можно скорее ничего не осталось. Но на самом деле пришлось полагаться на Аштара — Он про стратегические места был осведомлен гораздо лучше моего. Потому я помалкивала и не мешала демону выступать главным консультантом. Итог этой встречи, так никем и не произнесённый вслух, но понятный, мне очень понравился. Сейчас Центрина внимательно присматривается ко всем возможным союзникам против общего врага, и Емельское княжество в этом списке стоит в первой строчке. Сударыня, герцог отстал от Аштара и переключился на меня. Покажите на карте, какие еще княжества выражали желание отсоединиться от седьмой окраины? Какова численность их населения, запасы золота и оружия? Мне было стыдно за свою бестолковость. Я не могла исчерпывающе ответить на столь важные в текущей ситуации вопросы. Зато придумала предложить я могу сегодня же отправиться к своим и все разузнать милорд ни в коем случае сударыня к вашему отцу уже отправлен военный отряд а вам следует оставаться в сердцевине поскольку там вы абсолютно бесполезны а здесь может понадобиться ваш взгляд изнутри что вы имеете в виду я нахмурилась он все еще водил длинным пальцем по границам княжеств а отвечал мне, не отвлекаясь от собственных мыслей. «Демоны сильны. Зохар и его союзники сильны, но Центрина намного сильнее. Однако, чтобы действовать наверняка, нам может понадобиться перелом общественного мнения для тех окраин, кто слыхом не слыхивал о жестокости вашего великого князя» быть может это послужит для них последним аргументом, если они все еще сомневаются, стоит ли ему верить? я промолчала и с трудом не усмехнулась ну да для Центрины же за столько лет не послужило, а теперь они вдруг озаботились бедственным положением населения перелом общественного мнения я слишком далека от понимания политических вопросов, чтобы все это за один день уразуметь. Герцог нас наконец-то освободил, но задержал меня еще на минутку. — Почему ваш жених все еще не появляется, сударыня? Я постоянно вижу его отца и слушаю байки о какой-то неведомой простуде, которой драконы дольше одного дня не болеют. — О, Майер в порядке, милорд, — заверила я. — Но вы ведь его знаете. Он привык так весело и легко относиться к жизни, что сейчас никак не может переварить произошедшее. Пусть переваривает быстрее. Нам сейчас как раз требуется его легкий характер для пары дипломатических делегаций. Бросил напоследок Кеймар и тотчас забыл про меня. К счастью, Элвина я до ухода так и не встретила. К несчастью, он сам тем же вечером приехал к Сао. Я старалась держаться в сторонке, чтобы не раздражать его своим присутствием. Решила, что так правильнее, раз сам Элвин сделал вид, что меня вовсе не заметил. Он все-таки вспомнил о своем моральном долге и пришел навестить лучшего друга, но встреча прошла печально. Майер не узнал его, отвернулся к стене и выл все время, пока посторонний находился в его спальне. Элвин вышел от него еще более мрачным, чем заходил. Взял Миледи за руки, прошептал ей что-то в утешение, но она запричитала. «Может, показать его императорским лекарем? Ведь должно быть лекарство. Я не могу смотреть, как он умирает. Моего сердца больше на это зрелище не хватает». Видя, что она вот-вот расплачется, Элвин посмотрел на отца Майера и ответил ему. «Майеру не нужно лекарство. Ему нужна. Мужчина кивнул, закончив. «Она. Знаем, ваше высочество. Просто при любой надежде справляться легче». «Высочество?» — Элвин приподнял бровь. «Вы меня с пелёнок знаете и всегда называли по имени». «Верно», — грустно улыбнулся Милорд. «Но на фоне последних событий многое изменилось. Сразу после коронации и до рождения сына нового императора вы будете первым престолонаследником». Это многое меняет. «Это меняет все, сухо отреагировал молодой дракон. «Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Уже никто не верит в простуду или лихорадку Майера, ползут слухи, и рано или поздно они доползут до правды». «Вы ведь понимаете, что тогда пострадает не только репутация вашего сына, но и моя. Хинанда была моей невестой». Отец Майера болезненно поморщился, но заметил. «И вы прекрасно держитесь, ваше высочество. Я много раз слышал от Ее Величества о вашем самоконтроле, но сейчас все сражены вашей выдержкой, а мы подавно. То, что растоптало моего сына, вас не сломало». Элвин мельком покосился в мою сторону. Но разубеждать не стал. Поздно и неуместно теперь кому-то что-то объяснять. А миледи Сау всхлипывала. «И мы очень благодарны вам за прощение. Но раз вы здесь, то наш мальчик остается вашим другом. Ведь он не виноват, понимаете? Он даже никогда не претендовал. Никто об этом не догадывался, включая нас с мужем» а ваша дорогая покойная невеста была из демонов она могла случайно ответить ему взаимностью повинуясь минутному зову крови элвин прошел креслу отвел взгляд к окну и тихо произнес именно за это я так и зол на него, что никогда не претендовал возможно если бы мы сразу были с друг другом откровенны этой беды бы и не произошло он тряхнул головой поднял лицо и заговорил громче. «И тем не менее, со слухами нужно что-то делать. Я уже слышал, как Аннабель обсуждала со своими фрейлинами, почему даже невеста Майера не появляется при дворе, будто сидит круглосуточно при кровати больного, но придумать название такой страшной болезни пока даже самые последние сплетницы не могут». Но рано или поздно, «Они смогут, уж будьте уверены, и тогда вся некрасивая история всплывет наружу!» Я прочистила горло и осмелилась подать голос. «А если заявить, что он был отравлен на банкете? Паучий глаз ведь мог лишить его сил на неделе. Это будет достоверным объяснением его состояния?» Милорд Сау заинтересованно посмотрел на меня. Элвин тоже глянул прямо, отчего мороз по спине пробежал, как и от его прохладного голоса. «И кто же его отравил, княжна? «Дай угадаю, Зохар Рока, мстительный демон, собирался убить твоего жениха, чтобы сорвать свадьбу, а потом ему под руку попалась Хинанда. Добавим ему еще преступлений». Он едва не добавил, которых он не совершал. Но предусмотрительно не стал заканчивать. Я и без того уловила выпад и потупилась. «Милорд, я просто пытаюсь помочь». «На этот раз не себе, княжна?» Он растянул губы в улыбке и почему-то теперь смотрел на меня неотрывно. Супруги Сао начали переглядываться в непонимании, но определенно уловив напряженную атмосферу между нами. Сглаживая момент, Элвин поднялся на ноги и снова обратился к нам. Майру обязательно надо присутствовать на коронации Тирия. Тогда уже пройдет любая легенда и о болезни, и об отравлении». «Но как?» — отец развел руками. «Пока не знаю, но буду думать. Посвящу младших кеймаров. Они помогут пробраться в закрытый архив их отца». Если повезет, найдем какое-нибудь заклинание по контролю разума. Майру будет достаточно явиться на коронацию и хотя бы постоять в стороне на собственных ногах. Но контроль разума запрещен, Элвин. Мужчина ужаснулся и от волнения забыл про недавний переход на Его величество. Элвин растянул губы в подобие улыбки. Тогда я стану преступником. Никому не расскажете, и все же шансы крайне малы, потому мне может и не повести с преступлением, достойным смертной казни. Мне пора. Я почему-то улыбалась, глядя ему в спину. Все же приятно знать, что настоящая дружба не разрушена. Они все еще вместе, в любой заварухе, хотя прямо сейчас Майеру и все равно. Но когда-нибудь, потом, он это сможет оценить. Наверное, об этом подумали все, раз за ужином разговаривали чуть бодрее обычного. И я, выпив немного вина, осмелилась высказаться. «У меня есть одна идея, но она вам не понравится. Она и самой мне не нравится. Но почему бы не испытать?» «Ты о чём, Майса? Меледи посмотрела на меня из-под лобья, хотя и прищурила глаза в любопытстве, которого я за ней уже много дней подряд не замечала. Я пересказала, как их сын на мгновение перепутал меня с Хинандой и как быстро его разум от этого прояснился. Подотожила он принял меня за Хинанду. Даже не из-за сходства, просто его разум все еще надеется ее еще хоть раз увидеть. Нам нужна девушка, похожая на нее, желательно демониться. А что мы теряем, в самом худшем случае не произойдет ничего. «Нет», — покачал головой глава дома, — «в самом худшем случае та девушка об этом разболтает на всю столицу, и тогда позор сделается еще хуже, чем есть сейчас». «Ну да», — призналась я, — «нужна девушка, которой еще можно, безусловно, доверять. Плохая идея, понимаю, но мне кажется, что подобное никто не пробовал» вся моя жизнь, как раз пример того, как срабатывает то, что никто раньше не пробовал. «Идиотизм», — поморщилась Миледи. Глупее ничего не слышал, однозначно согласился с ней лорд. И уже на следующий день он привел в замок гостью, высокую стройную молодую демоницу, которая с полным недоумением слушала наше объяснение, а миледи Сао повторяла их снова и снова, будто бы уже уверовала в успех. «Результаты не обещаю, но попытаюсь», — пожала плечами девушка. «Спасибо тебе, Ирта», — милорд тоже воодушевился. «Мы приготовили парик. У Хинанда был особый оттенок волос, хотя в полумраке сын вряд ли разглядит. И ты ведь понимаешь, что об этом лучше не распространяться». Она кивнула. А я заново принялась ее разглядывать. «Ирта. Вряд ли теска, я убедилась окончательно, когда она бездумно погладила почти плоский живот». Наверняка она и есть фаворитка будущего императора, которая сейчас носит его ребенка. Похоже, характером она гораздо мягче Хинанды, что для демонов редкость. И, честно говоря, мало на ту похожа. Но если комнату затемнить, если нарядить ее в длинное черное платье, то красные дымки перед глазами могут сделать образ Хинанды узнаваемым. Я не знала, почему Ирта решила помочь Сау, как не знала, почему они решили ей довериться. Возможно, любовница Тирия сейчас при дворе находится как раз в том же положении, когда ей не помешает обзавестись друзьями. Древний драконий дом уж точно лучше, чем ничего. Ирта была поверхностно знакома с Хинандой и немного знала ее привычки но под нашим надзором долго тренировалась и репетировала в гостиной, чтобы не провалить этот спектакль. Мы напоили Майера перед сном крепким вином, чтобы задурманить ему голову, позволили ему уснуть и разоспаться. И после демоница вошла в спальню. Мы втроем уселись в коридоре прямо на пол рядом с дверью, чтобы ничего не пропустить. Расыпайся, засоня! рявкнула Ирта, стараясь сделать голос чуть ниже обычного. Майер резко сел, покачнулся от голоукружения. Ты? Я, чертов идиот, а кто еще? Но мне сказали, Ирта сбавила тон, чтобы все-таки не выдать себя голосом, и начала шептать. Я умерла, Майер но отпросилась у богов на минутку ради этой встречи. Посмотри на себя. Ты превратился в дерьмовую тряпку. Где мой лучший любовник с веселыми глазами? Где дракон, способный шуткой уничтожать противников? Разве этого дракона я любила? Ты любила. А ты как думал? «Вот всегда знала, что ты тупой, но не до такой же степени!» Меледи Сау закрыла рот ладонью, чтобы не выдать себя звуками, а вот Мелорд Сау не выдержал и прошептал. Вылетая, Хинанда! У меня от ее речей всегда уши в трубочке сворачивались!» Я прислушивалась к продолжению, и Ирта уверенно выдавала приготовленный текст. «Ты обязан вернуться, Майер!» Я смотрю на всех вас сверху и что вижу. Мать твоя круглосуточно ревёт. А ты знаешь, как я к ней относилась. Так почему ты меня расстраиваешь?» Он схватился руками за голову, почти завыл, как часто делал в последнее время, но потом снова собрался и поднял на нее задурманенный взгляд. На тебя больше нет. Зачем мне мир, в котором нет тебя?» У тебя есть важные дела, дорогой, почти ласково ответила она. И мне очень важно, чтобы ты снова стал прежним понимаешь. Я хочу увидеть Маэра сау счастливым и здоровым, а не этим полутрупом. Считай последней просьбой эгоистки, которой еще не сделалась все равно до тех, кого я здесь оставила. Майер вскочил на ноги, хотя и качался из стороны в сторону от слабости. Ирта сообразила и метнулась в открытую дверь. Я успела быстро ее захлопнуть. Мы неслись от его спальни на перегонки до следующей комнаты, оставив после себя пустынный коридор, который Майер еще долго разглядывал и пытался прийти в себя. А потом и хохотали, как сумасшедшие, пытаясь зажимать рты руками. «Просто выглядело это настолько абсурдно!» А мы будто разрешили себе поверить хоть в какой-то результат. Результат был не таким уж великолепным, но все таки он был. На следующий день, когда миледи Сао принесла ему завтрак, Майер с трудом из себя выдавил. «Не плачь больше, мам. Я очень постараюсь». А она до конца дня так и ревела. Но теперь, наконец-то, от счастья. Повода для радости пока не было, но мы любой его шаг в сторону жизни считали грандиозной победой. Майер не станет в ближайшие месяцы прежним, но теперь его возвращение может занять не века, а хотя бы десятилетия.